Глава 14 Сознание возвращалось медленно. Во рту ощущался странный привкус металла, что вкупе с сухостью вызывало стойкое желание попить воды. Еще не разомкнув веки, я почувствовала, как гудит голова. Отвратительно! На меня словно надели тяжелый чугунный шлем и постукивали по нему молотком. «Ребенок!» Мысль о маленьком беззащитном человечке моментально заставила очнуться. Нащупав живот, я неспешно погладила его. В ответ малыш легонько пнул ножкой, вызвав облегченный выдох и небольшой прилив сил. С трудом открыв глаза, я часто поморгала, чтобы убрать мутную пелену. Как же сильно кружилась голова! Вокруг плясали предобморочные мушки. В таком состоянии желательно хорошенько отлежаться и поспать, Но сперва следовало хотя бы выбраться из передряги и вернуться домой. «Так, кажется, меня оставили одну», — подумала я, медленно поднимаясь и поворачивая голову. Каждый миллиметр давался с трудом. К звону в ушах добавилось жжение в районе затылка, там, куда перед допадением в темноту меня уколол один из фанатиков. Проведя рукой по шее, я нащупала маленькую припухлость, как после укуса комара. Только вот эта припухлость саднила и даже пульсировала болью. «Что они сделали со мной?» — произнесла я вслух и удивилась тому, каким скрипуче сухим оказался мой голос. Даже сглотнуть не удалось. В арту поселилась пустыня с засохшими колючками, обдирающими горло. Я поморщилась и осмотрелась внимательнее. Небольшую квадратную комнату окутывал полумрак. И всему виной был маленький источник света. Совсем миниатюрное окошко, больше походившее на форточку, которое находилось почти у самого потолка. Без стула туда не добраться. Справа несколько полок с кучей хлама. Какие-то склянки, прутики, сухие растения, скрученные свитки. Ветошь, от которой только пыль плодится. Вдоль стены напротив моего вынужденного лежбища выстроились в ряд скрученные рулонами тонкие матрасы. Я насчитал ровно пять. Глянув вниз, обнаружила, что и сама сижу на таком же, значит, их всего шесть. Столько же, сколько и странных мужчин в хламидах. Мужчин ли? После дракона и кота, который на самом деле был вовсе не кот, а какой-то дра-дра... Ай, неважно, я начала подозревать хламидников в неземном происхождении. Пепельно-серая кожа лишь усиливала мои сомнения на этот счет. Как я поняла, этот небольшой подвал и был местом, где, типы в холомидах, коротали свои часы, свободные от преследования моей персоны. «Нужно уносить ноги», — подумала я, и, опираясь на шершавую прохладную стену, попыталась встать. Новый приступ головной боли спазмом скрутил виски, я чуть не упала. Но пахнущая сыростью вертикальная поверхность под рукой помогла удержать равновесие. Слабость слабостью, а выбираться так или иначе надо. Я зажала нос и, с трудом удерживаясь на ногах маленькими шажками, двинулась к плотно закрытой двери. Взгляд невольно зацепился за разнокалиберный хлам на стеллаже. Я присмотрелась к этим предметам, раскиданным в беспорядке. Вдруг найдется что-то, чем можно открыть дверь или, на худой конец, защититься от странных мужчин. Круглая стеклянная колбочка с мутным фиолетовым содержимым вызвала лишь желание держаться как можно дальше от загадочной субстанции. Рядом лежал присыпанный пылью фолиант с потрескавшимся корешком. Трогать его не появилось желание, даже несмотря на любопытство, подстегивающее узнать, что же там написано на обложке. Следом шли то ли кости, то ли пластиковый муляж, разобрать наверняка было сложно. Никакого подобия ключа или отмычки, к сожалению, на глаза не попадалось. А в тот момент, когда я продвинулась на еще один шаг вперед, скрипнул замок двери. Значит, заперли. Пришлось попятиться к матрасу, на котором я очнулась несколькими минутами ранее. Тело слушалось уже значительно лучше, но головокружение, как и жажда с легкой тошнотой, никак не покидали меня. Едва я успела присесть, как дверь открылась. В комнату зашел мужчина в хламиде. Не знаю, который из шестерки, но точно не тот, которого разукрасил хам. «Хамушка, где же ты?» «Очнулась?» — спросил мужчина с каким-то странным акцентом. Я упрямо сжала губы и тут же заметила мелькнувшую в окне тень. Беседовать с фанатиками и так не было никакого желания, а тут еще и появилась надежда, что рядом блуждал мой чудик чудный. Сердце застучало быстрее от появившейся мордочки по ту сторону стекла, потом на него легла лапа. «Эй! Тебе говорю!» — повысил тон вошедший мужчина. Я поморщилась и прижала ладони к ушам. Громкий голос моего тюремщика вызвал новый спазм в голове. Я лишь отрицательно покачала ею и начала гипнотизировать свои колени, игнорируя говорившего. Сообразив, что криком он от меня ответа не добьется, мужчина сделал пару шагов и сказал заметно тише. «Не бойся, не твреда тебе!» Незнакомец в хламиде протянул руку, открывая моему взору ярко-синюю татуировку на запястье в виде трехлистного цветка. Да она пульсировала! И лишь оторвавшись от рисунка, я заметила, что он предлагает такую желанную сейчас бутылочку с водой. Быт. Ему явно нужно поучить русский. Иностранцы и то разговаривают лучше, чем он. Быт. Повторил мужчина, подавая минеральную воду, к тому же закупоренную. Я вырвала поллитровую бутылку, открыла и принялась жадно пить. Дэ Кот. Вода пошла не в то горло, я закашлялась и часть выплюнула на пол. Кот. Какой еще кот? Дразал. Довольно отчетливо и понятно произнес мужчина в хламиде. «Вроде бы именно так называл Хама Аруан. Так вы все это время гонялись не за мной, а за котом?» «Да, кот!» Я заскользила взглядом по одеянию собеседника. Сплошные дыры, свисающие клочки ткани, темные пятна. Да и пахло от этого человека, а человек ли он, не лучшим образом. «Даже хуже, чем в данном темном помещении». Я перевела взгляд на его лицо, жаль, не удалось ничего рассмотреть. Они могли сразу подойти и сказать, зачем пугать, гоняться, наводить жути. Он потоптался на месте, явно теряя терпение. «Если покажу вам, где кот, то вы меня отпустите?» «Да», — резко ответил он. Злился. «Вот сразу же. Указываю пальцем, и вы перестаете за мной гоняться?» Мужчина в хламиде кивнул. Я пожал плечами и показал на окно, в котором уже красовалась задняя половина тела хама. Он скользил лапами по шершавой стене. Передними он держался за раму, явно стараясь пробраться внутрь тихо и незаметно. Незнакомец бросился к коту и накинул на него быстро снятую хламиду. Раздался дикий ор, чудик начал ругаться, притом изредка, переходя на незнакомый язык, в руках мужчины что-то заблестело. Я лишь успела дернуться вперед, а в кота уже всадили шприц после чего хам резко затих, погружая темное помещение в густую тишину. «Лиды!» — обратился ко мне незнакомец, указав кивком головы на дверь. Я спохватилась, поднялась на ноги, тут же чувствуя звон в ушах и помутнение рассудка, но это не помешало мне добраться до заветного выхода. И стоило оказаться на улице, как тело онемело от количества типов, столпившихся там, все в одинаковых одеяниях, лица прикрыты. Они замолкли и, словно по команде, устремили взор на меня. «Тот ваш отпустил!» — нервно залепетала я и ринулась сквозь них, желая поскорее оказаться на свободе. Взгляд уперся в мусорные баки с приклеенными к ним листовками рекламы, трепещущими на ветру. Я быстро зашагала вперед и не могла надышаться воздухом, но, тем не менее, мое состояние оставляло желать лучшего. Казалось, вот-вот ноги подвернутся, и до дома уже добраться не представится возможным. У выхода из переулка моя нога зацепилась за что-то длинное, оно покатилось вперед, Бита! И тут разум словно зарил свет. Хам! Мой хамушка! Я подняла грозное оружие и резко развернулась. Не хватало еще, чтобы эти типы забрали моего персонального говорящего кота. Не на ту нарвались, черти! Дорога обратно заняла намного меньше времени. Из пятерых мужчин на улице остался только один, и тот вскоре зашел в дверь, не заметив моего возвращения. Из маленького окошка вдруг вырвался ярко-синий свет. Я испугалась, что кота вот-вот уничтожат или заберут в незнакомый мир, и бросилась туда со всех ног. За дверью незнакомцы громко о чем то разговаривали. Они перекрикивали непонятный шум, похожий на раскручивающееся колесо, быстро ускоряющий ход. «У них что-то заискрило», — послышался треск. Я приоткрыла дверь, стараясь скрипеть ею как можно тише. Сложно было что-то разглядеть. У самого входа стоял мужчина и прикрывал спиной происходящее внутри. Там хламидники вроде бы быстро перемещались, оживленно разговаривали, даже смеялись неприятным резким смехом. И шум справа явно означал, что сейчас происходит нечто неземное. «Как быть?» Недолго думая, я дернула ближайшего мужчину за край хламиды и захлопнула дверь, сразу же приготовившись его встречать. Прошла секунда, а вдруг не появится, и только я собиралась повторить свои действия, как незнакомец вышел на улицу и получил битый по голове. А я тут же надавила на дверь, чтобы никто ничего не увидел. Грохот от его падения должен был услышать каждый. Мгновения тянулись, а на спасение своего приятеля никто не спешил. Немного подождав, при этом нервно сжимая биту, я сняла с мужчины темный балахон и натянула на себя, собираясь пробраться в самую гущу событий и спасти своего кота. Лишь сейчас, при угрозе его смерти, стало понятно, насколько он мне дорог. Маленький, забавный, грубоватый, но мой. Я нервно выдохнула, поправляя неприятно пахнущую хламиду, и аккуратно открыла дверь. Нужно не привлекать к себе внимание. Единственное... «Хорошо, что там света почти...» Моя челюсть отвисла от вида раскрывающейся черной воронки вместо стены. По ее краям образовалась синяя полупрозрачная субстанция, которая находилась в движении, периодически искрила, взрываясь маленькими белыми молниями. Двое мужчин держали огромный мешок, третий все в него скидывал с полок, не заботясь о сохранности предметов и без того повидавших многое за время своего существования». В воздухе летала пыль, от которой так и тянуло чихнуть. Под ногой хрустнул шприц. Благо этот момент остался незамеченным. Ахама нигде не было видно. Я сильнее натянула капюшон и встала на носочки, стараясь не отличаться от мужчин ростом. Как бы не хотелось отходить от двери, но пришлось сделать шаг внутрь, иначе отыскать кота мне не удастся. Черная воронка вдруг стала приобретать очертания. Самая середина мелко завибрировала, и волны от нее начали распространяться на весь овал, с каждым разом добавляя все новых деталей и цветов. Мужчина, стоявший ближе всего к порталу, произнес пару слов на гортанном языке, обращаясь к тем, которые собирали вещи, они часто закивали и ускорились. И тут мне на глаза попался цилиндрический чемодан, стоявший в самом углу. Что-то подсказывало, именно туда запихнули моего хамушку. Недолго думая, сделала несколько уверенных шагов и схватила его за грубую ручку. И стоило выпрямиться, как меня начала засасывать воронка портала. Она словно пылесос тянула к себе. Часть мужчин в холомидах уже скрылись в радужных волнах в пространственной рябе. Когда один из оставшихся потянулся к месту, где ранее стоял чемодан, не найдя его, повернулся в мою сторону и, кажется, все понял. Я попятилась назад, и намерянин шагнул за мной. Развернувшись в дверях, я прижала к боку ценный груз и бросилась на утек, чувствуя, как ткань хломиды с удвоенной силой тянется к уменьшающемуся порталу. Резкий хлопок заставил обернуться. Преследователя сзади не оказалось. Очевидно, его все же засосало в воронку. Но испытывать судьбу сейчас было не время, поэтому я, кинув взгляд на лежащего на земле мужчину, отбежала еще на пару метров и опустилась на колено в поисках застежки. Громкий щелчок из чемодана распахнулся. Наружу выскочил хам, едва не снеся меня с ног. «Куда ты?» — закричала я, с трудом удержав равновесие. Кот остановился и дернул ухом. Повернувшись ко мне, он несколько мгновений изучал мое лицо под купюшоном хламиды. И лишь затем в глазах животного сверкнуло узнавание. «С ним нету гадость, Ди!» «Не поверишь, как раз собиралась!» «Ой!» Голова снова закружилась. Опершись на бок чемодана, я медленно поднялась. Перед глазами снова плясали мелкие точки. Стянув с себя ненавистный балахон, я побрела в сторону своего дома, стараясь идти возле стены. «Нам нужен руан, срочно! Не нравится мне твое состояние!» Впервые в голосе хама звучало столько неприкрытого беспокойства. Я не ответила. Уж лучше поберечь силы, к тому же ребенок подозрительно затих, что вынуждало двигаться как можно быстрее. Я шла и шла, опираясь на стволы попадающихся на пути деревьев, родной дом все никак не показывался. Хам двигался чуть впереди, с беспокойством оглядываясь на меня каждую минуту. «Перестань умирать, не собираюсь», попыталась я отшутиться, но тут же замолчала. Прежняя сухость во рту усилилась, язык и вовсе перестал слушаться. Пришлось остановиться возле ствола очередного дерева, и прислониться к нему. Я чувствовала себя древней разваленной, не способной пройти полквартала без палочки. Тошнота подкатывала к горлу, а голову сжимала невидимыми тисками. Чем они меня накачали? Повернув за очередной угол, я увидела разбросанный на земле мусор. Неужели это то самое место, где мы отбивались от хламидников? — День, давай, еще чуть-чуть осталось, — подтвердил мои догадки хам, крутясь у самых ног. «Угу», — промычала я, выражая согласие. «Каждый новый шаг был труднее предыдущего. Я никогда не думала, что мой двор такой огромный». «Главное, не отключайся», — не унимался мохнатый. «Только добраться до Аруана, и все наладится, он поможет». Я кивнула и тут же пожалела об этом. К звону в ушах добавилась мутная пелена, моментально появившаяся в глазах. Я не на шутку испугалась. Не за себя, за ребенка. «Ведь если мне так страшно, то каково ему?» Дрожащая рука легла на живот в надежде почувствовать отклик, но малыш не отреагировал. Волна испуга захватила меня, подталкивая к последнему рывку. Стиснув зубы, я ускорила темп, почти не разбирая дороги. Наконец взгляд уперся в знакомое темное пятно от машинного масла, оставшееся от соседской «Хонды». «А это значит?» «До подъезда всего несколько метров». Чтобы не тратить время зря, я запустила руку в сумочку в поисках ключей. Как же хорошо, что еще в процессе побега мне пришла в голову идея перекинуть ее ремешок через голову, иначе мои ключи сейчас точно лежали бы в каком-нибудь из переулков. Дверь подъезда я открыла уже скорее на ощупь, чем полагаясь на зрение. Металлический скрип несмазанных петель резанул по ставшим слишком чувствительными барабанным перепонкам. «Давай, еще чуть-чуть!» — подбадривал хам, не отходя от меня дальше шага вперед. Сколько я поднималась на свой этаж, даже не знаю. Перила стена и снова перила, я двигалась вперед уже из-за упрямства и проговаривала про себя. «Дракон мне поможет, он обязан помочь ради ребенка". Не знаю, каким чудом, но дверь открылась с первого раза. Я пошатнулась и все же начала оседать, придерживаясь за косяк. Хам проскочил мимо и заорал во всю глотку. «Сюда, скорее, иди, помирает!» Я не увидела, а почувствовала волну воздуха от примчавшегося на кошачий зов дракона. Он бережно подхватил меня на руки и отнес на диван. С трудом, разлепив налитые свинцом веки, я подняла руку к глазам. Хотелось убрать волос с солба, вот только взгляд зацепился за непонятные черные прожилки, украсившие кисти до середины предплечья. «Что это?» — прошептала я, еле ворочая языком. А Руан тут же наклонился ко мне и громко выругался на своем языке. «Что?» — хотела я спросить, что он имел в виду, но не смогла договорить даже первое слово. Дракон поднес к моим губам стакан с водой. Живительная влага придала сил, и я все же прошептала. «Что это такое?» Мужчина бережно взял мою руку в свою огромную ладонь и хмуро ответил. «Тебе нельзя здесь больше находиться. Их миллион. Домой!» Утекая за грань, я заметила, как дракон сделал какое-то движение пальцами, затем что-то проговорил на своем языке, а в следующий миг пространство раскрылось звенящей воронкой. Я отключилась.